Глава двенадцатая. Было довольно увлекательно наблюдать из окна небольшой кареты за проезжающими мимо нас старинными автомобилями, которыми управляли высокомерные господа, спешащими доставить пассажиров кэбами, юркими и легкими двуколками, в которых, заливисто смеясь, сидели юные мсье. Улицы Ранье были куда оживленнее улиц провинциального Деншопа. Все куда-то спешили. Было шумно, ярко но в то же время здесь процветала нищета и разбой. Особенно это было заметно на окраинах города. Скособоченные, в пятнах плесени, дома. Недостроенные, но уже разрушающиеся коморки, в которых бездомные укрывались от непогоды. Двухэтажные домики с облезшими стенами ютились среди кирпичных заводов и бумагопредельных фабрик, которые испускали из своих труб черный густой дым. Там же находились грядки с овощами, огороженные гнилыми досками с остатками голубой краски. Горы мусора, перепревшего сорняка, бурьяна и крапивы. Полуголодные дети играли в пыли палками и связанным в тугой комок тряпьем. Их сердитые и уставшие матери, занимаясь домашними делами, зорко следили за своими чадами. Отцы-работяги, уходившие на заработок в город в понедельник, Чтобы только в субботу вернуться к семье, заливали обиды дешевым пойлом. Мелкие лавочники, прачки, гладильщицы, расположившиеся со своим ремеслом в одной из жилых комнат, брали на дом работу, чтобы хоть как-то выжить в этом забытом богом месте. Но постепенно сырые развалюхи сменяли дома под с небольшими ухоженными огородиками. Улицы становились шире, чище и все меньше встречались попрошайки. Вслед за ними появлялись большие поместья с садиками и лужайками, выведенными словно по линейке клумбами и узкими дорожками. После снова развалюхи, грязь и нищета. Среди этого убожества маленькие симпатичные часовни. Все это плавно перетекало в главный порт Парбат с пришвартованными огромными кораблями, боржами и мелкими судами, над которыми летали крикливые чайки, И, наконец, центр города, прекрасный, богатый, сверкающий чистотой и яркими, привлекающими взгляд вывесками. Поместье Рейн находилось в сорока минутах езды от города, в чудесной долине, окруженной деревьями и кустарником. Земля там была глинистая, скудная, поэтому полей и огородов в долине дождей не встретишь, зато воздух был чист. Запах прелой листвы, сладкий аромат летних цветов и сырой земли дарили покой и умиротворение. И я бы ни за что не променяла жизнь в поместье на жизнь в крикливом и бойком ранье. А вот кирпичный завод отца был построен в нескольких милях от поместья, и если бы не зарядившие перед нашим прибытием дожди, которые размыли к нему единственную прямую дорогу, Мне и сыну не пришлось бы добираться до места назначения через весь город и смотреть на то, как нищие дерутся в грязи, заброшенную одним из юных месье монетку. — Ты был в парке? — прервала наше затянувшееся молчание, обращаясь к Даррену, который, высунув головенку в окно кареты, с любопытством все осматривал. — Нет, я был в городе три раза. Мы ездили к мсье Сефтону. — ответил сын, ненадолго обернувшись в мою сторону. — Я тоже давно не была. Наверняка в парке многое изменилось, — произнесла, снова замолчав. Совершенно теряясь рядом с ребенком, мысленно выругалась на Кипа, который заявил, что поедет на облучке с извозчиком. — Томас сказал, что там продают мороженое и яблоко в карамели, — неожиданно заговорил сын, продолжая смотреть в окно. — Это твой друг? — Нет. Он был у месье Сеттона, когда я приезжал к нему. Томас старше меня на пять лет, и он дерется. Ты дал ему сдачи? Нет, он сильнее и больше. Это не важно. Даже маленький человек может победить большого. Просто надо знать, как это сделать. Мы попросим Кипа, он обязательно тебя научит. Он уже показал один прием. Вдруг озорно улыбнулся Даррен, бросив на меня украдкой взгляд. — Отлично, — улыбкой поддержала начало доверительной беседы, поставив мысленную зарубку, обязательно выяснить, что это за прием такой и почему я об этом ничего не знаю. — Наверное, мы приехали, — неуверенно сообщил Даррен. И правда, карета через пять минут плавно остановилась, а перед нашими окнами возник высокий кирпичный забор. — Да, приехали. Выходим? — Прошу вас, мадам, — тотчас раздался довольный голос Кипа. Дверь распахнулась, являя нашему взору улыбающегося секретаря. «Мсье Даррен? Мадам Делия?» «Благодарю», – рассеянно проговорила, беглым взглядом осмотрев кирпичный забор, который терялся в обе стороны за горизонтом, и массивную деревянную дверь, что сейчас была заперта. «Я постучал, за ней отозвались и пообещали открыть», – сообщил Кип, в очередной раз восхитив меня своей предусмотрительностью. «Спасибо». Едва успела поблагодарить. За стеной послышался невнятный говор, затем скрежет ржавого железа, и дверь открылась. «Мадам де, де Ан Рейн и мсье Дарен Доуман», громко объявил Кип, застывшим по ту сторону стены седовласому мужчине лет шестидесяти на вид и светловолосому парню, которому, скорее всего, было не больше семнадцати. «Хозяйка, вы здоровили? неверующий уставился на меня мужчина, беглым взглядом окинув меня с головы до ног. — А господина Сефтона нет, управляющего тоже сегодня не было. — Я знаю, что их нет, — проговорила, слегка и незаметно подтолкнув сына в спину, подсказав, что пора идти, первой направилась к двери. — Кто вы? «Э, э мастер я здешний, заведую, значит, производством, только заказов совсем нет. Кирпич на складах лежит, никому не нужный ответил мужчина, торопливо сдвигаясь в сторону. — Звать тебя как мастер. И парень пусть представится, — улыбнулась растерявшимся работникам, быстро оглядев двор. В южной его части находились печи для обжига кирпичей, сушильные камеры и, судя по дымовой трубе, котельная. Все выглядело крепким, было заметно, что здания находились в хозяйских руках. В северной стороне Под длинным навесом лежала привезенная глина. Там же стояли склады, в которых, возможно, хранился готовый к продаже кирпич. У входа на территорию завода было построено двухэтажное здание. На первом жили работники, что приезжали сюда из ближайших деревень. На втором должны находиться кабинеты отца, управляющего и комнаты отдыха. «Гейп я, а это Мило, он на воротах стоит», — ответил мужчина, прерывая мои мысли неловко улыбнувшись и замер в ожидании. Мило, значит. гейп раз ты здесь за главного, наказываю тебе с сегодняшнего дня на территорию завода не пропускать никого из семьи Доуман. Также запрещено заходить на территорию завода управляющему. Ты меня понял?» «А как же? Кто за всем этим?» — растерялся от таких новостей мужчина, взглядом ища поддержки и объяснения у Кипа которого, казалось, все это только веселило. «Я буду. Ты, гейп умеешь производить кирпичи, а я смогу их продать», — пояснила недоумевающему мастеру. Дарен мне в этом поможет, а пока покажи мне завод. Мило, если появится управляющий, позови меня или моего секретаря, мсье Джонса». «Как прикажете, госпожа», — тотчас заверил меня парнишка, которого не так обеспокоили грядущие изменения. «Пройдемте, хозяйка» позвал гейп до сих пор пребывая в растерянности, но все же не приминул напомнить. «Тут склады, сейчас в них полно кирпичей, только они никому не нужны». «Угу, а здесь котельная», — проявила чудеса догадливости, с трудом сохраняя серьезное выражение лица, так как гейп настойчиво продолжал обращаться к Кипу, не зная, как себя вести с женщиной. Хотя я знала, что в Ранье, как и в других крупных городах, женщины давно управляют своим имуществом, создают компании, открывают заводы и фабрики. Просто их еще так мало, что пока для таких вот замшелых шовинистых это было диковинкой. Сейчас здесь осталось всего десяток работников. Остальные подались на заработки в город, пожаловался гейп после часовой экскурсии по заводу. «Господин Грин задолжал нам за полгода работы». Но, говорит, выплачивать нечем, товар весь на складе. Много должен? Мне пятнадцать фарингов, остальным меньше. Подскажешь, где кабинет управляющего? Как не показать? Вы ж тут хозяйка. Только двери господин Грин запирает. Меланхолично пожал плечами Гейб, показывая дорогу. Когда он обычно приезжает? Как дожди начались, уже неделю не показывался. Вот госпожа его кабинет. — ткнул пальцем мастер на массивную дверь. — Сломать сможешь? — Если госпожа прикажет, — пробормотал мастер, придя в еще большее замешательство. — Ломать? — Да, — коротко ответила, покосившись на сына, для которого сейчас было все интересно и ново. По-моему, его даже увлекла эта проверка. Зря я волновалась, что дарыну будет скучно. Вон какими глазенками он следил за Гейбом, который устремился вниз по лестнице и вскоре вернулся с кряжестым рыжеволосым мужчиной. В его богатырских руках была огромная кувалда. — Госпожа, вы бы отошли, а то зацеплю ненароком! — пробасил приглашенный. Мы тут же последовали его совету и, уйдя вглубь небольшого коридора, замерли в ожидании. Один сильный удар, и дверь с обиженным стоном распахнулась, сердито врезавшись в стену. Тотчас раздалось восторженное восклицание сына. Он с уважением взглянул на мужчину, которому явно польстило такое внимание. — Ты заходи почаще, я научу молотом тебя стучать. Руки станут крепкими, — произнес работник, на миг забывшись. Но тихое шипение мастера напомнило ему об ошибке. — Простите, госпожа, мсье. — Даррен, ты хочешь сходить с... — вопросительно взглянула на мужчину, опасливо поглядывающего в мою сторону. — Фок, госпожа. — С Фоком. — А можно? — Конечно. Кип тебя проводит, а я пока посмотрю бумаги, — улыбнулась сыну, которому явно не терпелось узнать, что такое молот. — А ты... ты просила помочь, — рванул было к лестнице Даррен, но резко остановился. — Бумаг хватит на всех. Я пока их разберу... «А после начнем просматривать и пересчитывать», — заверила ребенка в том, что его помощь мне обязательно потребуется. Кивком отпустила Гейба и остальных, дождалась, когда мужчины скроются за поворотом, и повернулась в кабинет управляющего. Он был грязный, словно здесь не убирали со дня гибели отца. Наверняка ранее в комнате было богатое убранство. Сейчас же здесь сиротливо стояли две табуретки, невысокий шкаф, заваленный конторскими книгами и прочей макулатурой, колченогий стол, старый календарь, чернильница и часы, не заводившиеся по меньшей мере лет пять. На полу, в вперемешку с мусором и глиной, валялись рыбьи кости, засовший огрызок яблока и смятые в комок листы бумаги. Брезгливо оглядев засаленный край стола, я, тяжело вздохнув, приступила к нудной, невообразимо противной работе.